Глава 36. Произошло нечто чудовищное. Мучения уголовно-процессуального характера были прерваны с наступлением вечера. Все, и члены оперативно-розыскной группы, и подозреваемые, и милицейско-прокурорское начальство, и любопытные за забором вымотались и устали до последней степени. Мучения дальнейшие — Новые допросы, очные ставки, экспертизы и какие-то ещё более радикальные следственные действия по делу об убийстве Марины Ивановны Зверевой, Андрея Шипова и Майи Тихоновны д о р о решено было отложить до следующего дня. Сидоров как в воду глядел. Никого из потенциальных подозреваемых и на этот раз задерживать не стали. И это показалось всем весьма зловещим предзнаменованием. В доме остались на круглосуточное дежурство двое сотрудников милиции. и все снова погрузились в могильную тишину. Около восьми вечера Кравченко, терзаемый голодом, сместился на кухню. Домработница, сражённая горем, видимо, уже пустила там всё на самотёк. Из крана капает вода, долбит по раковине из нержавейки, створки изящной дубовой финской горки распахнуты н а с т е ж ь Посуда на полу — ничто иное, как разрушительные следы повального обыска. Только вот что искали стражи порядка на кухне. На столе сам чёрт ногу сломит. Стопки грязных тарелок, объедки, выплеснутая заварка. Кравченко открыл огромный, точно айсберг, роскошный холодильник. А вось хоть тут-то обыска не было. Мечталось изъять нечто аппетитное и уже готовое к немедленному употреблению, чтобы даже не разогревать. Так, ветчина. Отлично. Сыр, майонез, пару маринованных огурчиков стянем. Да банку оливок с луком. Это гостиница для упавшего духом Мещерского. А теперь хлеб. Хотите, кофе сварю?» Кравченко обернулся. На пороге кухни Агахан Файрус. В глубоком трауре вместо костюма с иголочки чёрные брюки, чёрный шерстяной свитер, чёрные, начищенные до блеска туфли. Взгляд тоже чёрный, мрачный, глаза обведены тёмными кругами. «Благодарю, Агахан. Мне не хочется кофе на ночь». «Раз так, давайте ужинать». Секретарь брезгливо с г р е б со стола грязные тарелки и свалил их в мойку. Вытер стол салфеткой. «Прошу». «Спасибо». Кравченко чувствовал себя неловко. Есть хотелось зверски, но вместе с тем, странное дело, в присутствии иранца он ощущал себя непреодолимо скованным и смущенным. Так вот, что означает мудрый совет «не вкушай пищу в доме врага», — подумал он. Ужинали они быстро и молча. Доев, Кравченко встал. «Вы куда?» — тихо спросил Файрус. «К себе?» «Нет, пойду в зале посижу, в девять часов всего. А можно мне побыть с вами, Вадим?» Голос Агахана звучал глухо. «Я не могу сейчас быть один. Конечно, идёмте». Только сначала я заварю чай, особенный, тот, что у меня дома называют Финжанах. д Хорошо, Гахан, спасибо. А как вы считаете этим нашим сторожам? Иранец кивнул на двери холла, где в кресле сидел один из милиционеров. Второй расположился в коридоре наверху так, чтобы присматривать за спальнями домочадцев. Стоит предложить перекусить? Предложите, но, думаю, они откажутся. Секретарь понял. Мрачно кивнул. Кравченко перешёл в музыкальный зал. «Где все?» — размышлял он. Закрылись по своим комнатам, выжидают каждый в своей норе. Кто-то горюет, а кто-то... Минут через пять Файрус принёс мельхиоровый поднос, на котором стоял китайский фарфоровый чайник и крохотные серебряные стаканчики. «Угощайтесь, Вадим». Он налил стаканчик чаю, похожего на дёготь. Кравченко попробовал. Чифир чистейшей воды н о б о д р и т лучше, чем кофе. «Агахан, вам страшно?» — спросил он напрямик. «Да. И вы, как и все в этой семье, Кравченко выделил это слово особо. Не понимаете, что здесь происходит?» «Нет, клянусь. И вы даже никого не подозреваете? Совсем никого?» ф а й р о с молча подлил ещё чаю. «Если вы не убийца...» А мне, честное слово, очень хочется в это верить. Вас же форменно подставили с этим колодцем, с убийством Андрея. Иранец по-прежнему молчал. Ваша комната ближе всех к спальне Марины Ивановны. Не сдавался Кравченко. И вы ничего не слышали? Я крепко сплю. Но в доме и прежде кто-то бродил по ночам. Вспомните, как тогда испугалась Марина Ивановна. Кто-то ведь уже пытался к ней однажды проникнуть. Неужели, по-вашему, и тогда это тоже был Егор? Майя Тихоновна страдала бессонницей, она всем об этом рассказывала. Выходит, по-вашему, это она путешествовала, как привидение? Файрус вращал пустой стаканчик в пальцах. Вы же в глубине души подозреваете Навлянского, Ага-хан. Не выдержал Кравченко. Разве это не так? Я же видел, как вы вчера на него смотрели. Мне казалось, Вадим, что... Иранец снова надолго умолк. Словом, вчера утром мне, может быть, что-то в этом роде и показалось. Но Марина Ивановна тогда была жива. А теперь с её смертью. Что? Что с её смертью? Она умерла, и всё. Всё изменится в одночасье. Секретарь снова начал волноваться, снова в его правильную русскую речь закралась ошибка. «Я живу в этой семье три года. Мне казалось, я хорошо знаю здесь всех». А сейчас у меня такое чувство. Это совершенно незнакомые мне люди. Вернее, баформант. Извини, т о я опутанно выражаюсь. Ну, Марина Ивановна была солнцем этого маленького мира. И вот солнце погасло. Разве солнце, что светит в нашем большом мире, может погаснуть из-за обычных денег? Пусть даже их очень, очень много. Никогда такого не случится. Если солнце погасло, это означает катастрофу. Значит, произошло нечто чудовищное в самом мире, в нашей природе. Так же и здесь. Я чувствую. Вадим, произошло нечто чудовищное. Кравченко мало что уразумел из этой образной восточной риторики. Одно только. Секретарь вроде бы отвергает версию наследства, денег. Нечто чудовищное. А в результате три убийства. Но большего, видимо, от Файруза ждать уже не приходилось. Он снова замкнулся в мрачном молчании. И тогда Кравченко решил подъехать к нему с другого конца. «А что вы сами намерены делать, Ага-хан, когда всему этому ужасу всё же настанет конец?» «Буду искать работу». «Значит, не останетесь здесь?» «Нет, я работала у Марины Ивановны. Служил ей и её семье. Её нет, в семье тоже нет. Есть стая волков и шакалов». Больно это осознавать. Но всё равно эти три года, что я провёл здесь, возле неё, лучшие в моей жизни. Она была великой женщиной, Вадим. Без неё мир пуст. Тут Кравченко отчего-то вдруг вспомнилась некая интердевочка Алина из бара на городской площади, которую посещал этот парень. А может, всё дело в том, что секретарь втайне любил свою хозяйку, ревновал её, глушил свою тоску у проституток и в конце концов решился на... Но он тут же усомнился в своей догадке. «У вас о ней сложилось ложное представление. Я вас понимаю, Вадим», — продолжал Агахан тихо. «Но мы все забыли, что спальня женщины священна. Посторонние туда заходить не должны, а мы зашли. И увидели то, что видеть было нельзя. А кому от этого стало хуже? Только нам самим. агахан «А у вас на родине...» «Ну, я про женщин хочу спросить», — хмыкнул Кравченко. «Ваши женщины очень отличаются от наших». «Я уехала из дома юнцом. Моя первая женщина была русской. Это была такая любовь». «Я не об этом, хотя и об этом тоже...» «А, я понял. Я отвечу так. Если на Востоке женщина н о с я т чадру, то это не только от избытка смирения». Некоторые прячут лицо, чтобы мир не обуглился от их огненных глаз. «Красиво сказано. Да, вы прям поэт, Файрус. И по-русски здорово говорите, языков он сколько знаете». Гравченко смотрел в чёрное окно. Вот и ещё одна ночь наступает. Новая ночь печали и страха. «Сегодня мне звонили люди. У Марины Ивановны весь октябрь уже по дням расписан». Продолжил секретарь. После этого отдыха запланированы поездки, встречи, фестиваль альтернативной музыки, приглашение на празднование юбилея м а н ц е р а т Кабалье, переговоры с дирекцией оперного театра в Сан-Франциско. Мир постоянно её... Как это правильно сказать по-русски? Тормошил, да, тревожил. Она была всеми востребована, вечно занята, вокруг неё всегда были люди. А теперь что я скажу им всем? что она мертва и больше уже ничего не будет. Неужели больше совсем ничего? Он встал, подошёл к стеллажу, выбрал среди компактов один и включил стерео. Кравченко слушал. Звучала музыка и её голос. Иранец прав. Неужели действительно ничего не останется? Мёртвое тело увезли, похоронят. Тёмные сплетни, подозрения и домыслы умрут в этих стенах, в этой семье. Фотографии на стенах истлеют, письма обратятся в прах. Образ её, лицо, взгляд, походка постепенно исчезнет из памяти тех, кто знал её при жизни. И что же тогда останется? Её искусство? Голос? Его как током ударило? Бог мой, да я её и слышу-то в первый раз. Вот она, оказывается, какая была. А я и не знал. Жаль, этот волшебный мягкий голос, эта мелодия. Хочется, чтобы он звучал, не кончался. Как жаль, жаль. Беллини, Капулетти и Монтеки. Премьера была в Сан-Карло, в Неаполе. п а й р у с назвал имя композитора и название оперы, а затем тихо повторил по-итальянски и первые слова арии. Он прибавил звук. Теперь музыка наполняла весь этот пустой игулки й точно иссохший колодец дом. Рекой текла в ночь. Снова по осеннему ясную, северную, холодную. И тут Кравченко стал свидетелем странного зрелища. Они пришли на её голос. Один за другим возникли из темноты коридора, медлили на пороге, потом проходили в освещенный зал. Все выползли из своих угрюмых, одиноких нор, и снова собрались вместе вся ее семья и ее убийца был одним из них кравченко жадно смотрел на их лица зверев алиса корсаков пит александра парфирьевна ф а й р о с последним пришел егор шипов прислонился к стене скрестил на груди руки и застыл как в о с к о в а я кукла в зал заглянул один из милиционеров покачал головой однако ничего не сказал а притворил неплотно дверь. Видно, его насторожило это странное паломничество. А они стояли, сидели, и ни один не смотрел глаза другому. Не пришёл только Сергей Мещерский, хотя не услышать её голос он просто не мог. Кравченко кашлянул. В горле стоял какой-то ком. Он и не предполагал, что всё это, этот её голос — Так на него подействует теперь, когда она уже мертва. Она и вправду была великая певица. Жаль. Жаль, что я её раньше не слышал, не слушал. Может быть, тогда у нас с ней всё было бы иначе. И тогда... Но что было бы тогда, он и сам теперь не знал. Вместо этого вдруг пришла новая шальная мысль. Вот бы он тут прямо сейчас взял, да и признался. Сам, при всех. Это был бы очень красивый жест. Он бы, может, даже стал на какое-то мгновение равен ей. Его бы тогда запомнили надолго. Ведь запомнили же Герострата, сжёгшего храм. А убийцу — гения. Нет, нет, это было бы слишком уж мелодраматично. Слишком помпезно и слишком сопливо. Волшебная сила искусства побеждает зло. Так бывает только в романах, которые я не читаю. Нет, этот человек ни в чём, никогда сам не признается. Боже, да он и вправду чудовище, если смог поднять руку на... Что же стало причиной? Почему он убил?